Глава девятая У выхода из порта друг за дружкой выстроились четыре такси. Трое водителей, присев на корточки, лениво о чем-то беседовали. Четвертый в машине с затемненными боковыми окошками дремал, сидя за рулем. — Доброе раннее утро, господа! — поприветствовал их Рауль по-французски. Этот язык у меня на правах второго иностранного. — Чья очередь ехать? Моя, невысокий тощий мужик лет пятидесяти, с мощными усами, под крючковатым носом поднялся на ноги. «Куда вам?» «В Касабланку. Пятьсот долларов. Двести. Отрезал руль. Поехали». Мы забрались на задние сиденья. Древний Тойоты Камри. Машина тронулась. «Накопилась пара вопросов», — начал я. «Минуточку», — перебил меня попутчик. «Заметил?» «Что?» «За нами хвост». Тот самый мужик, что вроде как спал, уже проснулся. Конечно, заметил. Коли так, приготовься. Скоро нас будут грабить. Может, не только. Это арабский мир, я предупреждал. Как будто в Европе спокойней, проворчал я. А почему вы так решили? От Танжера до Касабланки почти 300 километров. Вести туда за 200 долларов считай себе в убыток. А водила даже не торговался. К чему бы? — Вас понял. Я осторожно достал ствол из рюкзака. — Не торопись, — сообщил Рауль, — до места ехать еще минут двадцать. — Какого места? — Тихого узкого переулка, где такое обычно происходит. — И все-то вы знаете, — проворчал я. — А сейчас можно спросить? — Валяй. — Что дальше? — В условном месте нас встретят, переоденут в морскую форму и отвезут на корабль. — Какой еще корабль? «Российского Черноморского флота с позавчерашнего дня они находятся здесь с визитом дружбы, внеплановым. Гостили совсем в другой стране. Пока мы с тобой прохлаждались на квартире, дипломаты смогли договориться. Ты как, кстати, насчет морской болезни?» «Пока не знаю». «Выясним. Пока расслабься. Ждем». Закурили. Водитель угостился сигаретой Урауля и присоединился к компании. Дальше ехали в дыму. Кондиционер в машине то ли вышел из строя, то ли просто отсутствовал. Мой попутчик вдруг расхохотался. «Приготовиться!» Ехавшая в паре десятков метров, одна с машином посигналила фарами. Наш водитель нажал на тормоз. «В чем дело?» — спросил Рауль. Тот ответил, что вдруг захотел пописать, и прямо сейчас необходимо выйти наружу, отыскать в темном безлюдном переулке кустик и немедленно его оросить. Задние двери одновременно распаханулись. Мы так и не узнали, чего от нас надо было двоим брутального вида здоровякам, а они не сочли нужным нам объяснить. Увидав направленные на них стволы, оба замерли, будто окаменели. «Пошли прочь!» — с металлом в голосе проговорил Рауль. «Увижу еще раз, угощу свинцом!» «Повторять не пришлось!» Сухопутных джентльменов удачи как будто ветром сдуло. Водитель мештея принялся жалобно кряхтеть и просить войти в его непростое положение. Мужчине было одновременно страшно и больно. Рауль, видать, слишком сильно сжал свободной рукой его шею. Когда парочка исчезла из виду, ослабил давление. Поехали. Мне действительно, очень надо пописать. Жалобно пропищал соучастник неудавшегося ограбления. До в штаны. Еще не хватало, чтобы тот дал дёру, оставив нас в незнакомом месте. Или хуже того, обратился в полицию с жалобой, что это мы иди хотели его ограбить. До места добрались без приключений, но с открытыми окошками. Совет Рауля водитель воспринял буквально, даже чересчур.